сказать. б р а а н запнулся. please <laughs> take t h обращаться с ней в д л е н и е скорой помощи при любом кровотечении, повышении температуры, кашля или и н ф е ц и я Что касается дальнейшего лечения, возможно несколько вариантов. Нам, по сути, н у ж заставить организм к р а б а т а т ь здоровый костный о В случае, если после химиотерапии н а с т а н е Thank <laughs> you. б о л ь всего это комбинация п е р в о г в о р р о И, и мы у з н а что происходит? — с п р с и л о я на самом деле хотела знать, как я это переживу. — Миссис В. д е р а л ь с к а з у л т о с л у ш а ю м ы с и в а д е которые находятся сегодня здесь, 10 у м р в течение нескольких лет. споры ее кожи. Нам сказали, что, скорее всего, в течение нескольких дней к и й т будет тошнить, о работа началась уже через два часа. а с с и к е с протерся если сосредоточиться на вооружении Посмотрят на образец к р о в о о б е и смогут проанализировать н е в и д а е с т и б е л к Если эти ш с к такие же, как Кейт, это будет означать, что он может быть д о н о р м к о с с о г мозга для своей сестры. Сколько шансов, что выпадет ш т ь из ш е с т доктор Шанс, но иногда это все, что можно сделать. Я посмотрел на него. А если мы не найдем, совместим в о д о м в с е это я отвернулась и увидела, как скрученные листья растения опадают а к Не сказав ни слова, я встала, схватила